Глава четвёртая Все часы, что тянулись до обеда, я провела в напряженном ожидании. Раз за разом прокручивала в памяти сон, пытаясь найти зацепки, крючки, которые помогли бы мне в поисках преступника или же его соучастника. Скорее всего, та служанка была просто подкуплена или же делала все под гнетом шантажа, но через нее можно было выйти на того, кто это все затеял. Конечно, многое указывало на Гарда. Однако я почти была уверена, что о смерти Теолы он не думал и даже не догадывался. Она ему явно нужна была живой. Тогда кто убийца? «Лора, а слуги в котором часу обедают?» Спросила я прямо, когда служанка принесла мне еду. «Когда отобедают серые, тогда и садимся перекусить», — ответила она. «Прямо все вместе?» Я оделана удивилась. «Нет, конечно». «Горничные кухарки с поваром в одно время. Остальные — прачки, конюхи и прочие чернорабочие — немного позже, когда мы поедим». «Ясно». Я улыбнулась. «Тогда беги обедай, заберешь мою посуду позже. Я должна подождать, пока вы поедите». Упрямо отозвалась та и даже не сдвинулась с места. «Ладно». «А ты давно работаешь в замке Лора?» Решила я зайти с другой стороны. «Нет, в том, что это не ее, видела в своем сне, я была уверена. Голос уж точно другой. «Два года, Сира», — ответила она. «Так, значит, Теолу она хорошо знает и помнит. Странно, что ее не удивляют мои вопросы. А может, она просто такой невозмутимый человек?» Я доела обед и позволила Лоре забрать поднос с пустой посудой. Идея занести ее в кухню самой была, конечно, хорошей, но с Лорой не выгорела». Поэтому придется придумать что-то еще. Служанка ушла, а я выждала минут десять и тоже отправилась в кухню. К ней меня быстро привел запах еды. А шумные разговоры, смех и звон посуды, которые я услышала еще на подходе, только подтвердили правильность пути. Добрый день! Когда я появилась на пороге, все резко затихли и растерянно уставились на меня. А человек тут было немало. Из десяток горничных, дворецкий, двое слуг мужчин и, судя по головным уборам и передникам, кухарки. Большинство из них сидели за большим деревянным столом, а несколько ели стоя. «Сиера?» Дворецкий опомнился первым, отставил тарелку и, подскочив, поклонился. За ним стали делать то же самое другие. И теперь уже неловко чувствовала себя я. «Нет-нет, все в порядке», — попыталась остановить их. «Продолжайте обедать. Приятного аппетита!» Я просто шла мимо... И вдруг захотела лимонада, решила его вот заглянуть сама. Но вы бы могли позвать меня, Сьера. Лора, кажется, даже расстроилась из-за моего самоуправства. Ничего страшного, я не хотела отвлекать вас от обеда. Я могла бы подождать, но... Нет, что вы, Сьера. Конечно, сейчас нальем вам лимонада. Спохватилась самая старшая кухарка, чем-то похожая на Райму. Такая же плотненькая и круглолицая. А между тем мне уже освободили стул, предлагая присесть на него. Я благодарно улыбаясь, опустилась на него и стала ждать свой лимонад, заодно разглядывая слуг. Смущены были все, а вот одна девушка выглядела чересчур взволнованной и даже испуганной. Из-под чепца на ее голове выбивались ярко-рыжие прядки волос, но с уточкой, глаза небольшие близко посажены, не самое привлекательное лицо усыпано веснушками. «Веснушками». Я встрепенулась. «Веснушки! Руки той, что давала мне чай во сне, все были в веснушках. Ваш лимонад, Сера. Между тем подали мне стакан с ярко-желтым напитком. «Спасибо». Я сделала несколько глотков и вдруг заметила, что рыженькая служанка бочком и пряча за чужие спины движется в сторону двери. «Постой!» — в порыве окликнула ее я. Она замерла, а ее веснушки на побелевшем лице проступили еще ярче. «Да, Сира», — отозвалась она совсем тихо, но в ее голосе я все же различила хрипотцу. «Поправ, чепец, сделав тон властным, сказала я и внимательно стала следить за руками. И когда служанка подняла их, чтобы выполнить мою просьбу, все встало на свои места. Её ладони были рябыми, точь-в-точь, точь, как во сне. Сомневаюсь, что найдется еще одна горничная с такой заметной особенностью. Благодарю. Я оставила стакан с недопитым лимонадом и поспешила покинуть кухню. Мне срочно нужно было увидеть фарта. Я нашла его в саду упражняющимся с мечом, с минуту, как завораженная наблюдала за его четкими и одновременно плавными движениями и вспоминала, как видела его уже за таким занятием. Все в тех же снах. Хорошо, что сегодня он не был оголен по пояс, иначе в памяти всплыли бы еще и другие сны. «Серфард», — наконец позвала я, и, опомнившись, исправилась. Раун. Он в тот же миг остановился и посмотрел на меня. «Я нашла ее. Сразу же сообщила я. «Горничная, рыженькая». Я узнала ее по веснущим рукам. И голос совпадает. Фарад сразу рванул обратно в замок. По пути позвал двух охранников, что патрулировали сад, что-то сказал им и двинулся дальше. Я не знаю, что делать мне, нерешительно направилась за ним. Он заметил мое присутствие лишь в дверях, когда едва не захлопнул их перед моим носом. Куда вы? спросила все-таки я. Что собираетесь делать? Выбивать признание? отозвался он. Я понял, кого вы имеете в виду. Мы вновь оказались в кухне. Слуги всполошились еще сильнее, чем при моем появлении. А вот рыжей девицы я уже не видела. Где это? Фаред прищелкнул пальцами, вспоминая. ми Милена? вы имеете в виду марану, наверное, сер, вежливо уточнил дворецкий. Да, ее самую, где она? Да только что была здесь. Всплеснула руками пожилая кухарка, и все стали оглядываться в поисках служанки. Найти ее тихо приказал Фарад подоспевшему стражнику, и привести ко мне в кабинет. Я вновь последовала за ним, на этот раз на второй этаж. Кабинет. Сколько раз он тоже присутствовал в моих снах. Я раз за разом вновь словно возвращалась в свое прошлое. Фарад сел за стол, а я заняла кресло в дальнем углу комнаты, не стремясь привлекать к себе его внимание. Ждать пришлось недолго. Марану привели спустя четверть часа, бледную и трясущуюся от страха. «Я ничего не делала, Сер, ничего!» Завопила она прямо с порога и упала на колени. От пальцев стражника стали отделяться огненные нити, которые на глазах утолщались, превращаясь в верёвки. Они стали оплетать служанку, лишая возможности двинуться. Так вот, как это выглядит вживую. Жутковато. Гард использовал ледяную магию лишь единожды, сражаясь с тенями, и это было впечатляюще. Но огонь, природный, первобытный страх заставлял страшиться его еще больше льда. Что ты подлила в часть еретеоли? И кто тебе приказал это сделать? Пугающе бесстрастным тоном поинтересовался Фарат. О чем вы, Сир? заюлила та. Я с ерутеолы сегодня впервые вижу с ее возвращения. Я не об этом. Голос фарата стал громче. В тот день, когда с якобы сбежала что ты ей дала выпить как ты вывела ее из замка и к кому привела кто приказал тебе ее убить я не убивала ее глаза мораны налились слезами не убивала да и вот же она живая и это не твоя заслуга прорычал Фарад, все же теряя терпение он стремительно поднялся и подошел к служанке схватил за волосы и оттянул назад задирая ее голову еще раз повторяю вопрос «Что ты подлила в чай, Сьерра Теолы, и кто тебе приказал это сделать?» Процедил он. «Не заставляй меня применять к тебе другие методы. Или хочешь испытать боль, которая лишает разума и отнимает жизнь?» Из глаз Мораны полились слезы. Сьергард! Мне приказал это Сьергард! Завыла она. На скулах фарта напряглись желваки, а я вжалась в кресло и сцепила похолодевшие пальцы. Значит, все-таки гард. Подробнее, тряхнул служанку Фарт, как ты с ним спуталась, что он хотел, что приказывал делать. И я устроилась к вам в замок, с помощью его знакомых. Марана заговорила уже быстрее, от волнения проглатывая окончание. Не знаю, кто они. Ни разу их не видела, поэтому не спрашивайте. Я следила за Сьеррой Теолой и вами, потом передавала все ему, как вы связывались. Через зеркало. Он дал мне маленькое зеркало, но на связь выходил только сам. Дальше он собирался выкрасть Сьертеолу и обставить все как побег. У нас еще был связной, но имени его я тоже не знаю. Он передал мне зелье, которое следовало подлить во что-нибудь сире. Вашу поездку в Йорд в тот день тоже, кажется, подстроил Сьергард. Он дал мне знак, и я сделала все, как он просил. Составил Сьертеолу выпить чай с тем зельем, затем незаметно вывела ее из замка и передала связном все дальше я ничего не знаю на этом мои обязанности закончились закончились недоверчиво переспросил фарт точно чего же досталось в замке почему не сбежала при первой возможности или продолжала связываться с гардом? — это было всего два раза марана разрыдалась с новой силой сергард не велел мне пока уходить он хотел чтобы я все еще следила за вами сер «Значит, тебе не поручено было убить Теолу?» «Нет», — Марана как могла замотала головой. «А если и так, то я не знала об этом, да и даже не думала о таком». «А вещи, Сьерры, украшения и мои бумаги ты унесла?» «Нет, сер, не я. Я даже не знаю, о чем вы говорите». «Врешь». Фарет вновь тряхнул ее. «Тогда куда они делись?» «Не знаю, Сьерр, не знаю». Ее слова уже тонули в рыданиях. «Передайте ее генералу». Оттолкнул от себя Марону фарт. Пусть еще он пообщается с ней. Она явно что-то не договаривает. Стражник потащил въезжащую служанку прочь, а фарт вернулся за стол и закрыл лицо руками. Мне кажется, она не врала насчет того, что гард не приказывал меня убивать. Наконец произнесла я. Во сне она будто удивилась, когда я потеряла сознание. И мужчина тоже. Да и гарду я нужна живая. «Иначе он легко бы убил меня еще раз, когда я была у него». Я сама не заметила, как снова стала говорить о Теоле как о себе. Потом же запнулась, осознав эту оплошность. Но Фаррот, кажется, не обратил на это внимания. Он все так же сидел, облокотившись о стол, закрыв лицо и сутулившись. Сердце вновь сжалось, откликаясь на его боль. Я поднялась и подошла к нему. «Мы непременно найдем ее убийцу», — тихо проговорила я и, желая выказать поддержку, положил ладонь ему на плечо. Но Фарретов, вздрогнув, тут же сбросил мою руку и подскочил на ноги. «Можете идти», — сказала мне довольно жестко, избегая при этом смотреть в глаза. «Поговорим позже».